Глава 17. На следующий день Хольгер проснулся с сильной головной болью. Был уже почти полдень, а Леонора благоразумно молчала. Оставив лошадей под присмотром Хуги на постоялом дворе, они направились к дому Мартинуса. Хозяин проводил их подозрительным взглядом. Вероятно, у него был богатый опыт общения с постояльцами, имеющими пышное генеалогическое древо, но тощие кошельки. Волшебник встретил их широкой улыбкой. «О, я вижу, не раз, не раз ты вчера заглянул на дно кубка, мой юный друг!» Засмеялся он и укоризненно покачал головой. «Что ж, весьма кстати, у меня имеется эффективнейшее и очень дешевое снадобие изгоняющая малярию, заражение крови, меланхолию, мозоли, ревматические боли, конъюнктивит, проказу и похмелье. Вот этот кубок до дна, до дна, чуть-чуть горчит. Ну что? Мартинусовская панацея в самом деле оказалась волшебной. На таком снадобье Хольгер на земле мог бы нажить целое состояние. «Я не смог установить твою личность, сэр Хольгер», – печально сказал волшебник. «Все демоны, к которым я обращался, оставляли мой вопрос без ответа. Это может означать только одно – ты действительно помещен в центр событий. Враг, однако, не смог предусмотреть всего». Я связался с духом воздуха, вызвал на консультацию Ариэля и с их помощью сумел определить место, где захоронен меч Картана. Это не так далеко отсюда. Но путешествие туда не обещает быть удовольствием. Хольгер вскинул голову. «Где?» Мартинус взглянул на Леонору. «Ты знаешь о церкви святого Гримена на горе?» Она кивнула. «Меч там!» Он погладил лысину. «Я от всего сердца, от всего сердца не советую тебе ехать туда, мой юный друг!» «Что это за место?» — спросил Хольгер. «Заброшенная церковь в горах, к северу отсюда. Несколько столетий назад ее возвели миссионеры ради обращения в христианскую веру тамошних варваров, но она простояла недолго». Варвары перебили притч, а церковь превратили в руины. Говорят, их вождь осквернил святой алтарь человеческим жертвоприношением, поэтому церковь утратила святость и стала логовом злых духов. Теперь даже сами варвары боятся приблизиться к ней. Да, Ольгер поежился. Мартинус не шутил. Зачем он вообще морочит себе голову? Ради возвращения домой? А что, собственно, так влечет его туда? Друзья? Воспоминания? Знакомые местечки? Но, положа руку на сердце, там нет ничего, о чем бы он по-настоящему тосковал. Там война и голод. Продажность и бездуховность. Кроме того, вполне возможно, что вернувшись, он очутится в том же месте и в той же минуте, из которой был вырван то есть на пляже под огнем гитлеровцев. И кто знает, не суждено ли ему сложить там голову. К дьяволу. Тот мир чушь ему. Его место здесь, в этом мире, а тот только ссылка, место изгнания. Здесь со всех точек зрения ему и лучше, и проще. Правда, здесь тоже опасности и ловушки. И тоже нет никакой гарантии в том, что он останется жив. Солнечный луч, пробив пыльное стекло, упал на волосы Алеоноры и заставил их жарко вспыхнуть. Никогда и нигде не встречал он подобной девушки. Может, послать к черту все эти хитросплетения и удалиться с ней куда-нибудь? Неужели он не сумеет обеспечить ей сытую и спокойную жизнь? Чем не судьба быть царем лесного народа? Или он не сможет выкроить себе удельное владение в этих ничейных землях? Или не устроится, если возникнет тяга к цивилизованной жизни где-нибудь в центре империи? Пожалуй. А дальше? Ведь хаос поднимается на войну. Фарисеи стремятся продвинуть тьму во все земные пределы. Увы, у него нет выбора. В такие времена у каждого честного человека нет выбора. Ему придется пройти этот путь до конца – Найти меч и вручить его владельцу. Или сражаться этим мечом самому, если выяснится, что владелец он. А уж после того, если это после когда-нибудь наступит, решать, как все-таки вернуться домой. Он тряхнул волосами. «Я еду». «Мы едем», — поправила Алеонора. «Как угодно», — тихо произнес Мартинус. «Я буду молиться за вас». «Да поможет тебе Бог, рыцарь, ибо ради всех нас ты идешь туда!» Он вытер увлажнившиеся глаза, высморкался и сделал попытку улыбнуться. «Ну, хорошо. А теперь поговорим о счете. Перед таким небезопасным путешествием ты, конечно, имеешь желание отрегулировать все такого рода дела». «За него ответила Леонора». «У нас сейчас нет денег», — решительно сказала она. «Но я обещаю, что твой счет будет оплачен». «Вот как!» — опечалился Мартинус. «Я предпочел бы, чтобы у вас были деньги. Видите ли, Видите ли, мое заведение не предоставляет кредита». «Твоя реклама говорит о том, что ты умеешь набивать кошельки», — заметил Хольгер. «Реклама! Всего лишь реклама!» «Маленький яркий штришок для целостности композиции!» «Мой дорогой!» — улыбнулась Элеонора и взяла волшебника за руку. «Как ты можешь досаждать разговором о деньгах человеку, который призван спасти весь мир? Твоя помощь зачтется на небесах. Твое имя будет прославлено в песнях. Но этим не расплатишься с моими кредиторами!» — попробовал воспротивиться Мартинус. А Элеонора погладила его по плечу. «Разве сокровища на небе не стоят всех сокровищ земных?» э, в Священном Писании есть слова, которые звучат примерно так же, но...» «Ах, дорогой друг, благодарю тебя! Я знала, что ты все поймешь и согласишься! Благодарю тебя!» «Но э, нельзя ли все же...» «Нет, нет, ни слова больше! Мы ни за что не согласимся принять от тебя помощь большую, чем та, который ты уже одарил нас!» «До свидания, благородный человек!» А Леонора чмокнула старика в щеку, и прежде чем Хольгер успел что-либо сообразить, вытолкала его за дверь. «О, женщины!» — только и подумал датчанин. Возвратившись на постоялый двор, они увидели вышагивающего возле крыльца Кароу. Увидев их, он поспешил навстречу. «Ваш слуга-карлик проговорился, что вы собираетесь в путь», — осведомился он. «Да», — ответил Хольгер, и, заметив косой взгляд хозяина, добавил, «быть может». Кароу погладил бороду длинными, украшенными перстнями пальцами. «Не будет ли с моей стороны дерзостью задать вам вопрос? В какую сторону вы направляетесь? На север, в земли варваров. Несомненно, вас там ждут приключения, о которых будут сложены саги, если, разумеется, хоть один их свидетель вернется домой». Я уже говорил тебе, рыцарь, что дал обед. О, прости меня, друг, поклонился Кару. Я не смею быть назойливым, но позволь мне дать тебе добрый совет. Когда хочешь сохранить тайну, не следует говорить загадками. Чем больше загадок, тем больше слухов. Кто-то скажет завтра, что ты поклялся убить тролля, хотя местные жители и уверены, что тролли бессмертны кто-то, что сэр Руперт желает вызвать на поединок короля варваров, но большинство, поскольку такова уж природа людей, будет уверено, что ты охотишься за сокровищем, спрятанным в этих краях. Будь уверен, люди с удовольствием перемоют все косточки и тебе, и твоей прекрасной спутнице, сплетни, как гонцы, пронесутся впереди вас, а кто-то, возможно, и пойдет по пятам. Тебе нужна легенда. И чем она будет невероятнее, тем легче люди поверят в нее и оставят тебя в покое». А Леонора клюнула на это речистое дружелюбие. «Но наши цели впрямь необычно, простодушно сообщила она. «Мы едем к проклятой церкви святого Гримина. «Я поклялся совершить паломничество в эти места», — попытался спасти положение Хольгер. «Чтобы... чтобы спасти священные реликвии, которые, возможно, еще сохранились». Но я предпочитаю не распространяться на эту тему по той причине, что это эпитемья за проступок, о котором я не хотел бы. Вот как. Я еще раз прошу прощения. Кароу пристально взглянул в глаза Ольгера. Но ты заронил во мне сомнения, рыцарь. Я не искал еще в тех краях того, кого я ищу. Это непростительная оплошность» поэтому я прошу твоего позволения следовать вместе с тобой. Беседа с другом сокращает путь, а рука друга делает его безопаснее. К тому же признаю, что, слушая тебя, я подумал, что, может быть, заслужу хоть малую божью милость, если приду на помощь твоему священному обету». Хольгер и Алеонора обменялись взглядами. «Но, — неуверенно отвечал Хольгер, — нам будут угрожать не только земные силы. Мы можем столкнуться с магией. Карл улыбнулся и махнул рукой. Твой меч прямой, мой изогнутый. Не все ли равно, как выглядит враг? Хольгер колебался. Вне всяких сомнений такой спутник может оказаться очень полезным, однако нет ли у Каро каких-либо задних мыслей? Не может ли он оказаться агентом хаоса? Он ведет себя странно. Разыскивая одного, он почему-то набивается в спутнике другому. Возможно, он заинтригован тайной Хольгера и рассчитывает на его секретную связь с объектом своих поисков. А если нет, то его желание исследовать Северные предгорья выглядит правдоподобно. «Я еще раз прошу тебя удостоить меня чести сопровождать тебя, рыцарь», продолжал настаиваться рацин. «Особенно тебя, прекрасная дама». Я так пылко желаю этого, что если вы окажете мне эту милость, я буду считать вас своими гостями с момента нашей встречи. И, пожалуйста, не возражайте». Он был вправе позволить себе иронию. Финансовое положение Хольгера всем, кажется, бросалось в глаза. Рассчитывать на бескорыстие хозяина постоялого двора, конечно, не приходилось. «Идет!» — Хольгер протянул руку Карл. Тот пожал ее, значит, союз, и по ему моя честь. И моя. Хольгер вдруг ясно понял, что принял правильное решение. Кароу будет надежным товарищем. Без дружбы за спиной стужа, улыбнулся он. Кароу вздрогнул. Что? Где ты слышал эту пословицу? Нигде. Просто пришла в голову. А в чем дело? Я знал человека, который любил ее повторять. И скажу откровенно, это был тот, которого я ищу. Он вновь пристально посмотрел в глаза Хольгеру. Потом отвел взгляд и переменил тему. Думаю, самое время перекусить, а потом начать собираться. Не тронуться ли нам в путь завтра утром? За трапезой он шутил, балагурил, пел и предавался рискованным воспоминаниям. Затем оба рыцаря проверили свое снаряжение. Доспехи Кароу оказались надежными и изысканными. Стальной панцирь с широкими наплечниками был испещрен замысловатой гравировкой. К круглому шлему крепилась железная сетка, защищающая шею. Ноги закрывали железные наколенники. На его щите в обрамлении красной полосы золотыми лилиями цвела серебряная шестиконечная звезда на голубом поле. С седла белой лошади свисал лук и колчан со стрелами. Кароу похвалил каштанового Мерина Алеоноры, но предложил обзавестись еще и мулом, который повезет Хуги и запасы провизии. Потом он ушел в город и сделал на рынке массу всевозможных покупок. Они рано легли спать, но Хольгер еще долго ворочался сбоку бок. Он думал о том, что, несмотря на все меры предосторожности, фея Маргана будет, конечно, знать все. И пойдет на все, чтобы им помешать».